Эмигранты. Район Новая Голландия. Один из живописных уголков Ленинграда. Путеводитель. Солнце вставало неохотно. Оно задевало фабричные трубы. Бросалось под колеса машин на холодный асфальт. Блуждало в зарослях телевизионных антенн. В грязном маленьком сквере проснулись одновременно чиквоидзе и Шаповалов. Ах, как славно попито было вчера, как громко спето, какие делались попытки танца как динамичен был замах протезом, как интенсивно пролагались маршруты дружбы и трассы взоров, как был хорош охваченный лесгинкой Чикваидзе, выскакивали гривеники из карманов, опровергая с легким звоном примат материи над духом, и как они шатались ночью, поддерживая сильными боками дома, устои, фонари. И вот теперь проснулись на груди щебня. Шаповалов и Чикваидзе порылись в складках запачканной мятой одежды. Был извлечен фрагмент копченой тюльки, перышко лука, заржавевший огрызок яблоко. Друзья молча позавтракали. Познакомились они недавно. Их сплотила драка около заведения шампанских вин. В тесноте поссориться недолго. Обувь летняя, мозоли на виду. «Я тебя зарежу!» — вскричал Чикваидзе. Шаповалов отдавил ему ногу. «Не тебя, а вас!» — исправил Шаповалов. Затем они долго боролись на тротуаре. И вдруг Чикваидзе сказал, ослабив пальцы на горле Шаповалова, «Вспомнил, где я тебя видел. На премьере Тарковского в доме кино». С тех пор они не расставались. Дома обступили маленький сквер. Бледное солнце вставало у них за плечами. Остатки ночной темноты прятались среди мусорных баков. Друзья поднялись и вышли на улицу, залитую робким апрельским солнцем. — Где мы находимся? — обращаясь к первому встречному, спросил Чикваидзе. — В Новой Голландии, — спокойно ответил тот. — Качнулись дома? Запятнанные солнцем фасады косо поползли вверх, Мостовая, рванувшись из-под ног, скачками устремилась к горизонту. — Ничего себе! — произнес Шаповалов. — Хорошенькое дело. В Голландию с похмелья забрели. Беда — Беда! — отозвался Чикваидзе. — Пропадем в незнакомой стране. — Главное, — сказал Шаповалов, — не падать духом. — Ну, выпили. — Ну, перешли границу. Расскажем все чистосердечно. Может, и простят? — Я хочу домой, — сказал Чикваидзе. — Я не могу жить без Грузии. Ты же в Грузии сроду не был. Зато я всю жизнь щи варил из боржоми. Друзья помолчали. Мимо с грохотом проносились трамваи. Тихо шептались постаревшие за ночь газеты. «Обрати внимание!» — закричал Чикваидзе. «Вот изверги! Чернокожего поверили линчевать!» И верно, по людной улице, возвышаясь над толпой, шел Чернокожий. Его крепко держали под руки две стройные блондинки. «Будем тайкум на родину пробираться!» — сказал Чикваидзе. «Беднейшие слои помогут!» — откликнулся Шаповалов. «Они перешли мост?» Затем миновали аптеку и пестрый рынок. «Противен мне берег турецкой задушевно выводил Чикваидзе. «И Африка мне ни к чему!» — вторил ему Шаповалов. Друзья шли по набережной, свернули на людную улицу, поблескивали витрины, таяло мороженое, улыбались женщины и светофоры. «Посмотри, благодать-то какая!» — неожиданно воскликнул Шаповалов. — Живут неплохо, — поддакнул Чикваидзе. — А как одеты? — Ведь это запад. — Кругом асфальт, полно машин. — -а, -а! а солнце? — Еще бы, тут за этим следят. Возникла пауза. Ее нарушил Шаповалов. — Да дико, я хочу с тобой поговорить. — И я. — А ты презирать меня не будешь? — Нет. — А ты? Может быть, того? Ну, как его? Убежище попросим. Опять же, частная торговля. Ночные рестораны. Законы джунглей. Торжество бездуховности. Ковбойские фильмы. Моральное и нравственное разложение. Зажмурился Чикваидзе. Через минуту друзья, обнявшись, Шагали в сторону площади. Там, достав из кобуры горсть вермишели, завтракал блюститель порядка, расцветкою напоминавший снегиря.